Место действия. Большая клиническая больница, куда вчера привозили юнми. Время действия. Примерно час спустя. Вправо вверх, на мизинец, командует куда мне смотреть врач, занимаясь осмотром моего глазного дна. Скорей бы уже закончил. Очень неприятно, когда тебе светят прямо в глаз сильной лампой. Терплю. Смотрю вверх и вправо, на оттопыренный мизинец врача, давая ему рассмотреть очередной участок моей сетчатки. «Ну, – наконец говорит доктор, закончив смотреть, – изменений на глазном дне нет. Да их и вчера не было. Зачем было меня сегодня опять пытать светом?» «Очень... – озадаченно признается доктор, выключая лампу и кладя лупу на металлический столик для медицинских инструментов. Неожиданно!» Произнеся слова «ни о чем», доктор задумывается. «Так что же делать, доктор?» Через минуту спрашивает мама, не выдержав его молчания. Маму и сынок сегодня пустили в кабинет, а не как вчера, заставив сидеть в коридоре. «Ну как пустили? Они сами вломились следом за мной, невзирая на протесты медсестры. Та ничего не смогла противопоставить их панике». Утром встали, сынок на меня посмотрела, А у меня глаза синие. Ну, они вместе с мамой и решили все. Конец. Схватили меня в охапку, запихали в вызванное такси и понеслись в больницу. К врачу, который нас вчера принимал. Вот, теперь он тоже офигевает. Но, в отличие от родных, тихо. м м да Не отвечая маме, произносит врач, аккуратно взяв меня за подбородок и осторожно поворачивая мою голову влево-вправо, смотря при этом на мои глаза. Такой удивительно насыщенный цвет. Да, цвет действительно конкретный. Не какой-то там сто раз разбавленный бледно-голубой, а ярко-ярко-синий. Водитель такси, когда мы возле дома запрыгнули к нему в машину, аж обернулся ко мне, чтобы посмотреть. А потом всю дорогу бросал на меня взгляды через зеркало заднего вида. В больнице тоже. Когда мы галопом в нее ворвались и кинулись штурмовать ресепшн, требуя, чтобы меня немедленно приняли. За стойкой работницы тоже на меня вытаращились самым беспардонным образом. Блин, что ж такое происходит? Доктор, как так может быть, что цвет глаз поменялся за одну ночь? Спрашивает Сунок. Разве это возможно? Дело в том, задумчиво отвечает ей доктор, продолжая рассматривать мои глаза, что цвет глаз у пациентки не менялся. Это странно звучит в данной ситуации, но тем не менее это так. Считается, что цвет глаз определяется пигментом, меланином, находящимся в первом слое радужной оболочки глаза. Но это упрощенная модель, для облегчения понимания. На самом деле, все происходит несколько сложнее. Во всем глазу, и тем более в радужной оболочке, нет ни синих, ни голубых пигментов. Пигментов такого цвета просто не существует в природе. Это установленный медицинский факт. А синий цвет, который мы видим, получается в результате рассеяния лучей света во внешней оболочке радужки глаза. Второй, внутренний слой радужки, всегда темный, потому что больше всего насыщен меланином. Если плотность первого слоя радужки значительно отличается от плотности второго слоя, то лучи света, падающие на глаз, будут хорошо отражаться назад, на границе этих слоев. Поскольку света назад отражается много, глаза будут выглядеть яркими. А синий цвет получается тогда, когда плотность первой оболочки меньше второй. В менее плотной среде хорошо распространяются световые волны высокой части спектра, голубые, синие. Второй же слой радужки, темный, с меланином, в этом случае работает как фильтр, поглощает все остальные световые волны с меньшей энергией. Чем ниже плотность волокон первого слоя радужки, и чем меньше в них меланина, тем ярче и насыщеннее становится синий цвет глаз. о, -о, -о – изумленно произносит Сунок, переводя взгляд с доктора на меня. «У вашей дочери, – обращаясь к маме, – говорит доктор, – почему-то произошло резкое изменение внутренней плотности волокон, из которых состоит первый слой радужки. Таков мой диагноз. В чем причина и почему это произошло, сейчас я сказать не могу. Нужно провести дополнительное обследование. Может, это из-за того, доктор, что вчера в ее глаза попали лазером? Спрашивает мама. Видите ли, отвечает доктор. Этот вывод напрашивается сам собой, поскольку это было. Однако в моей, да и вообще во всей медицинской практике, в случае, когда происходит поражение глаз лазерным излучением, Достаточно распространены и изучены. Разработана методика оказания помощи таким пострадавшим. Но я не видел документально зафиксированных случаев, чтобы после таких поражений глаза меняли свой цвет. Тем более за одну ночь. Что-то должно быть еще, что могло запустить столь быстрый процесс в организме вашей дочери. Может лекарство не то налили? Делаю я предположение и уточняю, о чем я говорю. Вчера, когда мне делали ванночки, перепутали бутылочки. Врач смотрит на меня с сочувствием, как на слабоумного. Физиотерапию делают во всем мире уже более полувека, снисходительно говорит он. Нет ни одного описанного случая, когда после проведения процедур глаза пациентов меняли свой цвет. Если бы это было возможно, так менять глазам цвет, то это уже давно была бы целая индустрия, такая, как пластическая хирургия. Э, ну да. Если бы можно было, то на этом бы делали деньги. Это я погорячился». «Как же тогда лечить?» – задает вопрос мама. «Если даже непонятно, от чего это случилось?» «Что именно вы собираетесь лечить, уважаемая госпожа?» – вежливо спрашивает маму доктор. «Ну?» – задумывается та, смотря на меня и неуверенно отвечает. «Глаза?» «Глаза вашей дочери в полном порядке» отвечает ей доктор. Глазное дно, глазное давление, острота зрения, плюс комплексный тест, сделанный вчера. По результатам, уверенно могу сказать, что у нее все чуть ли не идеально. Привлекает внимание только необычный цвет. «Но вы же сами сказали, что первый слой у нее потерял плотность», напоминает мама. «Глаз – это очень адаптивный инструмент», отвечает ей доктор способны достаточно быстро настраиваться под требуемые задачи. Если вы много работаете вблизи, делая мелкую работу, то вся его оптическая система перестроится для этого, и вы будете отлично видеть то, что у вас перед носом. Но при этом вы обнаружите, что плохо видите вдали. Станьте после этого моряком, смотрите вдаль, высматривая на горизонте Землю. Глаз опять подстроится под ваши нужды. Будете отлично видеть далеко, Но вот с вдеванием нитки в иголку у вас могут возникнуть проблемы. У вашей дочери Джеминси, успокаивает маму врач, нет никаких глазных патологий, все в пределах нормы. Первая оболочка тоже в допустимых пределах. Если вдруг какие-то условия в организме Юнми изменятся, то она может стать более плотной и цвет глаз тогда вернется к первоначальному. Но стоит ли этого желать и добиваться возвращения прямо сейчас? Госпожа, ведь ваша дочь – айдол? С таким редким цветом глаз, уверен, она приобретет еще больше поклонников. Да и модельные агентства наверняка обратят на нее свое внимание. Модель с такими выразительными глазами станет для них настоящей находкой. Мама и сынок синхронно поворачиваются ко мне и выставляются на мое лицо, видимо, разглядывая глаза. «Е-мое!» – озадаченно, думаю я, вспоминая реакцию посторонних людей, видевших сегодня меня по дороге в больницу. «А ведь точно! Что-то никто из нас с этими утренними психами про такое даже не подумал». «Вы знаете, Джемин Си, признаюсь, я считаю, что не могу назвать себя набожным человеком», – помолчав, произносит доктор, прерывая общесемейное размышление над открывающимися перспективами. «Моя профессия – формирует прагматичный взгляд на мир, при котором все происходящее рассматривается сквозь фильтр научного знания. При таком подходе всякое случившееся событие находит вполне понятное земное объяснение. Однако, произошедшее с вашей дочерью Джеймин Си выглядит для меня иначе, несмотря на то, что оно вполне объяснимо с точки зрения медицинской науки. В голову приходят странные мысли. Мама, непонимающе, смотрит на доктора. «Мы, сунок, тоже пытаемся понять, что он хочет сказать». «Госпожа Джимин, может, случившееся следует рассматривать как подарок?» – предлагает доктор, окончательно все запутывая. Он с вопросом смотрит на маму, ожидая ответа. Мама не понимает. «О чем вы говорите?» – наконец спрашивает она после затянувшегося молчания. «Теперь удивляется доктор» что не понимаем, о чем это он. «Подождите», — говорит он после секундного размышления над этим фактом. «Я вас спрошу, вы слушали сегодняшние новости?» «Нет», — отвечает мама и объясняет, почему. «Понимаете, Юнми нужно было приехать к десяти часам в агентство, а мы из-за вчерашних волнений все устали и проспали. Встали, а у Юнми глаза синие. Мы сразу поехали к вам в больницу». «Понятно». Кивает доктор и неожиданно радостно улыбается. «Тогда мне будет очень приятно первым сообщить вам новость, которую сейчас обсуждает вся Корея», – говорит он. По сообщениям средств массовой информации, ночь поразнования сдачи Сунын прошла удивительным образом. Впервые за последние 13 лет в эту ночь в стране не было зарегистрировано ни одного подросткового самоубийства. «Офигеть!» – думаю я, сидя с отвисшей челюстью. Врач с удовольствием поочередно смотрит на наши лица, которые, видимо, сейчас очень выразительны. «Поэтому я и предлагаю вам, госпожа Джимин», – говорит он маме, получив удовольствие от нашей реакции, «подумать о случившемся с глазами вашей дочери, как о подарке, полученном от…» Доктор, не договорив, многозначительно замолкает и, подняв голову, смотрит в потолок. Мама и сынок задирают головы, смотря в направление его взгляда. Я тоже, поддавшись стадному инстинкту, смотрю на выключенную лампочку. «Госпожа Пак Джимин», — говорит доктор, с торжественным видом вставая со своего кресла и прижимая руки к бокам. «Позвольте поблагодарить вас за то, что вы прекрасно воспитали вашу дочь. В юном возрасте она уже смогла много сделать для нации. Спасибо вам за это, госпожа». Доктор медленно, с уважением кланяется маме. Ч деется?» – ошарашенно думаю я, не зная, как быть в такой ситуации, что делать и что говорить. В растерянных маминых глазах появляются слезы. Время действия. Несколько раньше событий, происходящих в больнице. Место действия – агентство FN Entertainment. Президент Санхён неспешно движется по коридору агентства. Сзади за ним поспешает верный Кихо. Знаешь, Кихо, говорит президент, продолжая ранее начатый разговор. Когда я не понимаю, меня это настораживает. Возникает ощущение, что не владеешь ситуацией. А когда события несут тебя сами, то это всегда чревато убытками, потому что непонятно, где в этом потоке камни, на которые можно налететь. Честно говоря, я не надеялся, что концерт хоть как-то уменьшит число суицидов, помолчал, говорит Сынхён. И поэтому «Я совершенно не готов к стопроцентному результату, Кихо. Совершенно!» «И что теперь с этим делать?» «С одной стороны, да, несомненно, хорошо. Известность деньги. Но стопроцентов, Кихо, стопроцентов! Как такое может быть?» «Это что-то невероятное, что я не могу понять!» Санхён в задумчивости делает несколько шагов. «Дюнми здесь?» – обернувшись, спрашивает он у Кихо. Она уже должна была вернуться в агентство из дома. «Э -э, видите ли, господин президент, слегка понуро отвечает тот. Возникла некоторая ситуация. Звонила Юне, сообщила, что Юнми вместе с семьей прямо из дома уехала в больницу. В больницу? Резко остановившись, неприятно удивляется Санхеон. Какую больницу? В ту, в которой было вчера. Юне сказала, что у нее что-то с глазами. «С глазами? Что у нее с глазами?» «Непонятно. Юне удалось поговорить с Юнми всего один раз, когда та была уже в машине. Она сказала, что едет в больницу. Потом связь прервалась, и больше дозвониться до Юнми у нее не получилось. Юне поехала в больницу. Как только у нее будет информация, она сообщит. «Почему мне сразу не доложили?» – возмущается Санхен. «Господин президент, пока мало что понятно», – объясняет Кихо. Я хотел больше прояснить ситуацию, а потом уже докладывать вам. Сан надувает щеки и выдыхает. Вот черт! восклицает он и начинает размышлять вслух. Что может быть у нее с глазами? Воспаление! Нужно подождать отчета Юне, успокаивающе предлагает Кихо. Сразу все станет ясно. В этот момент у Кихо блямкает телефон, сигнализируя о приходе текстового сообщения. О, это смс от ЮНЕ! Радуется Кихо, доставая телефон. «Я настроил звук на ее сообщение и звонки специальным образом». «Что там?» – нетерпеливо спрашивает Цэнхён у читающего с экрана Кихо. «Маме Юнми стало плохо. Юнми с мамой», – удивленно сообщает тот, закончив читать короткий текст. «Так кто поехал с утра в больницу?» – не понимает Цэнхён. «Юнми или ее мама?» «Ну, Ёне написала, что Юнми», – озадаченно отвечает Кихо. Почему вечно никто ничего не знает? возмущается Санхен. Какие-то противоречивые сообщения. Позвони Юнми, требует от Кихо Санхен. Позвони Юне. Дозвонись, до любой из них, кто возьмет трубку. Постой! Тут же передумывает он. Я сам позвоню. Президент лезет рукой во внутренний карман своего пиджака за телефоном. Время действия где-то в это время. Место действия загородный дом семьи Джувона. «Ну и как он теперь ее бросит?» – с возмущением спрашивает Муран у телевизора, в котором показывают новости. «Нация ей теперь должна!» Разумно не ожидая ответа от телевизора, старая женщина надолго задумывается, наклонив голову и не обращая больше внимания на мельтешение картинок на экране. «Господи!» – вздохнув наконец, произносит она, – «как хорошо было, когда дети были маленькими!»